Глава 38. Глагол жизни. Здравствуйте, Капуцина. Решил написать вам пару строк, а то вы всегда начинаете первый и, пожалуй, правда подумаете, что я какой-то нелюдимый чурбан. Как поживаете? Адриан. Здравствуйте, Адриан. Спасибо за ваше милое сообщение. Я про вас ничего такого не думаю. Я ведь вас совсем не знаю. Да если бы и знала... Кто мы такие, чтобы судить других? Я много бегаю по лесным дорожкам, стараюсь проветрить голову, чтобы потом наполнить ее новым смыслом. По-прежнему ищу, куда направить свое существование. А вы? Мне получше, хотя я тоже понятия не имею, куда направить свое существование, как вы изящно выразились. Хочу вам признаться кое в чем. Что-то вы меня пугаете, удивленный смайлик. «Кажется, после нашей встречи мне стало резко лучше. Не могу объяснить, почему, но после того, как я вас увидел на вокзале, во мне все перевернулось и, щелкнув, встало на свое место. А потом, когда мы встретились в приемной, это упорядочивание продолжилось, как будто я почувствовал, что должен сдать свое прошлое в архив. Это очень трогательно, но я не понимаю, почему так. И я не понимаю». «Мы заметно продвинулись». Как говорит Диана, мы не обязаны все понимать. Думаю, ваша сила духа придает мне смелости. Но сейчас я чувствую себя очень слабой. От вас исходит какая-то невероятная сила, даже в моменты слабости. Не просите объяснить, я просто это чувствую. А еще, когда я увидел вас на скамейке, такую грустную, такую хрупкую, мне хотелось вас защитить. Это мой глагол жизни. Глагол жизни? Через которые я сам и реализуюсь. Вы явно прошли большой путь со своим психотерапевтом. Это правда. Вы тоже пройдете. А у вас какой глагол? Понятия не имею. Мне бы сначала с общей концепцией определиться. Именно глагол лучше всего определяет то, что вас вдохновляет. С одним и тем же глаголом можно заниматься разными профессиями. Защищать можно быть военным, кинологом а можно телохранителем или соцработником. Понимаете? С глаголом «строить» можно быть архитектором, плотником, каменщиком и так далее. Да, теперь понятно, но идей нет. Обещаю подумать. Глагол вашей собаки «нюхать»? Хе-хе. Я бы сказал «обезвреживать». Ну, тогда на платформе он не смог меня обезвредить. Я таки взорвалась в тот вечер. «Вы уже вынули чеку». Он способный, но все-таки не чудотворец. Но у него есть второй глагол утешать. С этим он справился. Мне жаль, что я тогда не нашелся и не утешил вас. Вы меня очень тронули. Вы это делаете теперь.